149. Март 10. -е. Ошибка материалистов современной науке заключается в том, что они не допускают существование новых, тончайших, неизвестных ей форм материи, например, таких, из которых строятся образы мысли, или стоят тонкие тела, или построены прообразы плотных форм жизни. Ошибка же идеалистов в том, что они предполагают существование чего-то бы ни было вне материи. Для них все невидимые физическому глазу миры, но видимые иногда ясновидящему, нематериальны. Между тем, как истина лежит посредине этих двух крайностей. Отрицаемые материалистами тонкие миры и все миры существуют в действительности, и они материальны только... Материя-то более утонченная, чем материя, известная современной науке. Но материя это доступна изучению, может быть, видимо и доступно точным и неизменным материальным законам или законам материи. Утверждаемый идеалистами нематериальный мир не может существовать, ибо вне материи ее форм, даже самых тончайших и высочайших, существовать ничего не может, ибо таких форм в природе нет. Самые высокие — духовные явления материальны. И аура человека, даже духов планетных, может быть зафиксирована сверхчувствительными аппаратами. А аура человека обычного — простой, тонкочувствительной фотографической пластинкой. Нельзя сфотографировать то, чего нет. Следовательно, несомненное не может быть отрицаемо. С младенческим материализмом пора уже покончить. Если бы материализм не отрицал возможность существования более тонких и высших видов материи, это укрепило бы его позиции и подвело бы материальный фундамент под утверждение идеалистов. Сущие неотрицаемы. Бороться против действительности несомненного значит являть невежеством.